которая выросла на желатине и втёр её себе в левое предплечье, словно болеутоляющую мазь. Чтобы избежать возражений, что возможное воспаление вызвано действием самой желатины, а не коков, он сделал все также втирание в правую руку, но уже желатиной, тщательно простерилизованной, то есть безусловно свободной от гноеродных коков. Уже через несколько часов следы втирания на левой руке стали эффективными. Место в тиране начало болеть, и вскоре там высыпали маленькие гнойнички размерами не больше булавочной головки. Один из них он проколол, чтобы содержимое перенести на животину и дать находящимся в нем коком размножиться и образовать колонии Вскоре процесс значительно развился, более в зараженном месте усилились, все предплечье было воспалено. Воспалился большой участок кожи, на котором была сделана прививка. Он стал плотным, красным, распух, и на нем можно было насчитать уже двадцать гнойничков. На верхушке каждого из этих конусов видна была гнойная точка, которая показывала, что заражение удалось. На другой руке, в кожу которой для контроля стиралось желательно без скоков, никакой реакции не наблюдалось. Гарри, как врач, знал, что его рука тяжело поражена, и что с подобными нагнонениями нельзя шутить. Такое начало иногда может повлечь за собой массу осложнений вплоть до заражения крови и даже смертельного исхода. Поэтому он решил остановить дальнейшее развитие процесса. Он вскрыл все прыщи, где был гной, и выпустил его. «Где гной, там вскрывай», — гласил старый завет врачей. Поэтому он выпустил гной и потом очистил зараженные места слабым раствором сулемы. Несмотря на это, он не мог воспрепятствовать дальнейшему развитию воспаления. Через несколько дней весь участок заражения превратился в ярко-красный, очень болезненный фурункул значительной величины. Собственно говоря, уже в карбункул, который был окружен рядом более мелких фурункулов, из которого потом через отверстие, что типично именно для карбункула, высекал гной. Гарри позднее сообщил, что он насчитал 20 маленьких отверстий, из которых вытекал гной. Что в нем были стафилококи, показала культура, которая была получена из гноя, взятого из глубины карбункула. Это были характерные золотисто-желтые кучки золотистого стафилокока. Через три недели после начала опыта